Глава двадцать пятая «Это то, о чем я думаю?» — не веря своим глазам, пробормотала Настя. Помещение, в котором они с Егором очутились, превосходило предыдущую зеркальную комнату как минимум раза в три. И все оно было заполнено зеркалами разной величины, с точно такими же деревянными рамами, на которых были вырезаны заклинания и всяческие рисунки. Помимо этого, в помещении находилось и все оборудование. Различные станки, инструменты, неиспользованные деревянные бруски, несколько зеркал без рам – все это расположилось вдоль правой стены. Под потолком свисали четыре лампочки, без всяких абажуров от которых исходил потускневший свет. Каким образом он включился, оставалось лишь догадываться. По крайней мере, никаких выключателей возле двери не наблюдалось. В остальном же помещение выглядело так, будто в него уже давно никто не заходил. Если зеркала смотрелись как новые, то вот бетонный пол и станки все это покрылось толстым слоем пыли. Последним штрихом при осмотре помещения стали несколько вентиляций под самым потолком, которые, судя по всему, выходили на поверхность. Из-за этого, несмотря на скопившуюся пыль и запах сырости с плесенью, дышалось здесь гораздо легче, чем в тоннеле, который привел ребят сюда. «Похоже на то», — ответил Егор, который удивлялся увиденному не меньше. «Сколько же тут зеркал!» Да их в несколько раз больше, чем было в той зеркальной комнате. Хватит, чтобы запереть не одну такую тварь. — Неужели все это создал Валерий Громов? — принялась рассуждать вслух Настя. — Но когда он успел? Да тут всей жизни не хватит, чтобы в одиночку сделать все это. — Неважно, кто это сделал, — парировал Егор. — Факт в том, что у нас теперь есть еще одна зеркальная комната, с помощью которой можно избавиться от этой твари. — Ага, только есть одна небольшая проблемка, — испортила всю малину Настя. — Мы понятия не имеем, как запереть этого монстра. Скорее всего, нужна та книга, которая осталась у Петра Валерьевича. И даже если мы ее раздобудем, то не сможем прочитать. Черт пойми, на каком языке она написана. Это может сделать сам Пётр Валерьевич», — выпалил Егор. «В смысле?» — опешила Настя, ошарашенно посмотрев на своего парня. «Да он ни за что не станет этого делать!» «Не станет этого делать его вторая личность», — поправил девушку Егор. «А вот он сам вполне». «Дорогой, давай будем реалистами!» — скептически отнеслась Настя к словам парня. Если в этой комнате нет другого выхода, то нам даже не выбраться отсюда, не говоря уже о том, чтобы добраться до Петра Валерьевича, пробудить в нем как-то первую личность и убедить провести ритуал. И это еще не считая того, что эту тварь придется как-то сюда заманить, чтобы все сработало. В общем, план из разряда ни черта нам не светит. «Да уж», — вздохнул Егор и направился исследовать помещение. «Егор, стой!» — попыталась остановить его Настя. «Зеркала! Они же опасны для нас!» «Уже нет!» — спокойно ответил Егор. «Монстр в нашем мире, а значит, зеркала теперь для нас не опасны». «Тоже верно!» — быстро осознала свою ошибку Настя и отправилась на экскурсию вслед за Егором. Зеркал в помещении действительно было как минимум раза в два больше, чем на чердаке заброшенного дома. Все они стояли в несколько рядов, по 10-15 штук в каждом. Вдоль левой стены расположились еще с два десятка завораживающих и в то же время жутких творений Валерия Громова. Все это вызывало одновременно восхищение и неподдельный страх, при виде десятков отражений, следящих за каждым твоим шагом. Судя по идеально вырезанным рисункам и надписям на непонятном языке, к изготовлению этих рам для зеркал Валерий Громов также подошел с тщательной скрупулезностью. Складывалось впечатление, что все это работа некой машины, которую запрограммировали на изготовление этих изделий, а не рук человека, причем всего одного. Оставалось лишь восхищаться и гадать над тем, как же все-таки Валерию Громову удалось в одиночку проделать работу таких невообразимых масштабов. — Может, он все-таки работал не один? — предположила Настя, подойдя к одному из зеркал, которое превосходило ее по высоте почти в два раза и принявшись изучать вырезанные на дереве рисунки. Как и на чердаке заброшенного дома, здесь также были изображены различные ритуалы с жертвоприношениями, а над ними красовались непонятные для девушки символы. «Сложно поверить, что все это смог сделать один человек!» «Что-то мне подсказывает, что ты права!» Согласился Егор, продолжая изучать соседнее зеркало, которое по размерам оказалось чуть меньше того, что разглядывала Настя. Да чтобы сделать одно такое зеркало, нужна уйма времени. Тогда стоит вопрос, кто же помогал Громову? Думаешь, что есть кто-то еще, кто знает, как запереть эту тварь в зеркальном мире? Немного воодушевилась Настя, но в то же время продолжала относиться ко всему с неким пессимизмом. Раз Громову кто-то помогал, то, думаю, да, он тоже должен знать все об этом ритуале, ответил Егор. «Даже если этот загадочный тип существует и все еще жив, то нам все равно его не найти!» Разочарованно вздохнула Настя. «Времени на это у нас просто не осталось!» «Да, тут уж не поспоришь!» Вынужден был согласиться Егор. Времени на то, чтобы искать кого-то еще, связанного со всей этой историей, у ребят действительно не было. Разъяренный монстр продолжал охотиться на них, отчего оба прекрасно понимали, что он не остановится, пока не разыщет их. «Остается только этот Петр Валерьевич». «Уж прости, дорогой, но к этой затее я отношусь скептически», — продолжала стоять на своем настя «Один раз он уже одурачил нас, после чего мы оказались связанными в этом чертовом доме. Хочешь, чтобы нечто подобное повторилось?» «Да, я знаю, что это его вторая личность очень хитрая. Но выбор у нас невелик. Если мы не остановим эту тварь, то неизвестно, каких делов она может натворить. Могут пострадать люди. И не забывай про Лизу, Алену, Полину, Костю и Антона. Они все еще могут быть живы». «Серьезно?» — сорвалась Настя. «Ты все еще веришь в чудо? Да не будет никакого чуда! Эта тварь выбралась!» И я очень сильно сомневаюсь, что она оставила кого-то в живых в зеркальном мире. «Так давай бросим все!» — не сдержался Егор. «Давай все бросим, и, как говорил Петр Валерьевич, сбежим, спрячемся где-нибудь. Плевать на все! Ты же сама хотела спасти наших друзей. Так в чем же сейчас проблема?» «Ни в чем!» — огрызнулась Настя. «Тогда я хоть во что-то верила! А теперь...» «Теперь я уже ни во что не верю!» С этими словами она быстрым шагом удалилась, скрывшись за последним рядом зеркал, который находился в самой глубине помещения. «Иди живей сюда!» раздалось буквально секунды через две. «Я кое-что нашла!» Изумленный Егор тут же поспешил на зов своей девушки. Обогнув зеркала, он оказался возле каменной стены, вдоль которой тоже располагалось несколько творений Валерия Громова. Лишь только примерно посередине они отсутствовали. Там-то и стояла Настя, сосредоточенно что-то изучая. Егор незаметлительно поспешил к ней, дабы понять, в чем же все-таки дело. Удивление у него это, конечно, не вызвало, но вот радость отчасти промелькнула. Загадочной находкой Насти оказалась еще одна дверь, которая выглядела более массивной, чем та, через которую они вошли в зеркальную комнату номер два. Такая же металлическая, но только гораздо больше и толще. Как и в предыдущем случае, никаких замков и замочных скважин на ней не оказалось. «Похоже на выход!» — обрадовался Егор, изучив Настину находку. Либо еще одна комната, напичканная зеркалами. Не разделило мнение парня Настя. «Сейчас узнаем», — пожал плечами Егор. Ухватившись за металлическую ручку обеими руками, он что есть сил потянул дверь на себя. Один рывок, второй, третий — ничего. Та так и осталась стоять на своем месте. Егор даже попытался толкнуть ее в противоположном направлении, но и тут потерпел неудачу. «Твою мать! Она либо заперта с той стороны, либо ее заклинило!» На всякий случай Егор еще раз подергал ее в разные стороны, приложив при этом максимум усилий. Но все безрезультатно. Дверь стойко преодолела все потуги парня, даже не шелохнувшись. «Отлично — Отлично! — взвыла Настя. — Теперь мы точно заперты здесь надолго. Ну или до того момента, когда эта тварь досюда доберется. От досады Егор, что есть сил, пнул по двери. Разумеется, никакого результата это не принесло. Только боль, которая пронзила ногу парня. — Чёртова дверь! — выругался Егор, схватившись за больную ногу. «Будь оно все неладно!» «Этим ты ничего не добьешься!» Покачала головой Настя, Глядя на то, как ее парень снова захромал. «Эту дверь разве что каким-нибудь бульдозером снести можно, А уж никак не твоей ногой!» «Да ладно!» Саркастично бросил Егор. «И что теперь? Так и будем тут сидеть!» «А я откуда знаю? Ты, парень, ты и решай!» «Я уже больше не могу, мне все это чертовски надоело!» «Угораздило же вас устроить этот дурацкий розыгрыш!» «Если бы не ваша выходка, то сидели бы сейчас спокойно и не убегали бы от какого-то озабоченного монстра, который хочет меня поиметь, а из тебя сделать мясной костюмчик для себя!» «Мы не знали», — тихо произнес Егор. «Никто из нас и предположить не мог, что все так обернется!» Откуда нам было знать, что на усадьбе заперто это мерзкое чудовище? Да даже если бы мы сюда не пришли, то это ничего бы не изменило. Рано или поздно эта тварь все равно бы выбралась. Закончить Егор не успел. Внезапно, где-то за пределами помещения, в туннеле, раздался мощный грохот, а буквально через секунду до ушей ребят долетело разъяренное рычание. — Егор! «Оно нашло нас!» Тут же вскрикнула Настя, посмотрев на парня перепуганными глазами. «Оно идет сюда!» Лишним тому подтверждением стал очередной грохот, а затем последовавшее рычание, которое вихрем ворвалось в зеркальную комнату. Сомнений быть не могло. Монстр уже был в тоннеле и подбирался к сбежавшим пленникам.